А видели, как э, делают личину?» От такого вроде бы невинного вопроса Феймрил вся подобралась. Ее безмятежность и спокойствие облетели листопадом, обнажив черный застывший остов многолетнего страха, корявого, изломанного и уродливого. И я... Она тяжело златнула. Я видела в кабинете Уэна серебряные маски. Их хранят в стеклянных шкатулках. И когда смотришь на такую вещь, то кажется, им трясло мелкой дрожью. Чудится, будто это живое лицо живого человека, лежащего под водой. Зрачки женщины расширились до крайнего предела, заполнив всю радужку. Она дышала неровно, словно задыхаясь от бега. Не здесь она пребывала сейчас. Не на кладбище Эль-Эглот, не рядом с лордом Джевинджем, а где-то в прошлом в доме на улице Садовой, в обществе своего законного супруга-волшебника. Ты ничего не можешь сделать. Ты только смотришь, смотришь и смотришь, медленно погружаясь в ледяную, пахнущую мятой воду. А потом? Потом ты начинаешь дышать водой. Она постепенно заполняет легкие, сердце, вены. Феймрил, Фейм, очнитесь! Это Рос Джейвидж настойчиво тряс ее за плечи. Простите. Я до сих пор не могу забыть. Это поистине страшно. И мне кажется, что человек, занявший ваше место, должен... Нет, просто обязан ненавидеть вас всем сердцем. Иначе он бы не рискнул, не согласился бы на этот шаг. С огромным трудом выдавила из себя женщина. Вы сами говорили, что у меня полно врагов. Но поверьте, большинство из них просто попытались бы вас убить. Подменная личина – слишком серьезное оружие. Так легко сойти с ума, так просто утратить себя, свое «я», запутаться, где кончается один человек, двойник. И начинаетесь вы, милорд. Хм, тут есть над чем поразмыслить. Теперь осталось выяснить, кто мог настолько сильно меня ненавидеть. Невесело усмехнулся лорд-канцлер. Ну, кроме шеетранцев и домодарцев. Вы исключаете иностранное вмешательство? Полностью отрезал Джавидж. «Для совместной, слаженной игры у отечественных чародеев слишком мало общих интересов с правителями шеэтры. И чересчур много противоречий, на мой взгляд. Высокий престол жаждет распада Эллора или хотя бы потери влияния на мировую политику. Шеэтре совершенно невыгоден приход к реальной власти волшебников. Они там со своими не знают, что делать. В Домадаре ныне у власти теократы». Им и в страшном сне не может привидеться могущественная колдовская империя под боком. С другой стороны, наши заговорщики из кожи вон вылезли, чтобы их никто не заподозрил. Они всех ввели в заблуждение. Значит, не хотят до поры до времени себя проявлять. И на этой очевидной слабости мы и сыграем. Фейм, завораженно слушал Милорда, впервые должно быть осознав, что он стал одним из самых влиятельных политиков империи отнюдь не случайно. Если до сего дня заговорщики не могут обойтись без моей персоны и не объявили о смерти лорд-канцлера, значит, они так и не сумели переломить настроение правительства, не смогли протолкнуть нужных законов в Совете и тем паче не вышло дотянуться до императора. Цель не достигнута, им по-прежнему нужна маска лорда Джевиджа. По моему глубокому убеждению, когда же все надежды и планы сосредоточены на одном человеке, это очень плохая стратегия, ведущая к проигрышу. И еще есть надежда на то, что в тайной службе остались преданные мне люди. Но для этого их, этих людей, неплохо было бы вспомнить по именам и званиям, не так ли? Усмехнулась Фэйм. И тут заключается уже ваша собственная слабость, милорд. Довольно улыбка неожиданно осветила осунувшееся лицо Роса. «Вот видите, я не ошибался, когда называл вас отличным солдатом. Вы уловили суть и показали свое умение мыслить стратегически». «Странно, почему он так редко и скупо улыбался в прежние годы?» – размышляла мистрис Эрмаат. «Неужто жизнь лорд-канцлера была столь безрадостна? Конечно, политическая карьера не располагает к легкомыслию, Министерская служба тоже дарует мало приятных моментов. Поговаривали, что покойная леди Джевидж, кроме вина, еще и опиум курила. А значит, и в собственном доме Россу было неуютно. Сытому и согревшемуся ему хотелось поболтать, поделиться впечатлениями от столицы. Да и в целом лорд-канцлер пребывал в прекрасном расположении духа. А фейм слушал его хрипловатый простуженный голос, Улыбалась в ответ на его улыбку, как могла, поддерживала беседу, но так и не решилась рассказать Россу о безумной девушке из лечебницы и маленькой девочке, его внучке. Пусть это сделает профессор Кореней, у него лучше выйдет. Нет-нет, нет и еще есть время. Пусть хотя бы этой ночью Милорд заснет без тягостных мыслей. барышня была просто чудо как хорошо собой синеглазая румяная свежая можно сказать хрустящая словно выпавший этой ночью снежок она со щенячьим восторгом взирала снизу вверх на дворецкого точно видела перед собой необычного человека а непостижимого небожителя что вам угодно барышня я это горничный хочу поступить мне агентша адресочек дала Звонко отрапортовала девица. «У нас вакансий нет». «Как так? Мне же сказали! Она же обещалась!» Синие глазищи стремительно наполнялись слезами, ресницы трепетали бабочкиными крылышками, и только самый чувственный негодяй сумел бы захлопнуть перед носом девушки дверь, не вызнав, отчего приключилась такая ошибка. Вот и Гергин не устоял. Должно быть, вы адресом ошиблись, мисс. Мисс Лур, сквозь слезы улыбнулась девушка. Куда вам сказали идти? Улица Садовая, сказали. А чтобы не забылось, агент из конторы написал номер. Вот. На Но аккуратно в сложенном кусочке бумаги действительно было написано 19. Дворецкий вертел доказательства в руках до тех пор, пока не понял, в чем вышла промашка. «Вам, милая барышня, нужно искать дом номер 61. Это дальше по улице». «Да?» «Точно. Вы в листочек неправильно глянули». Девица зачарованно проделала фокус с цифрой перевертышем. Радуясь, точно маленький ребенок. «Ну надо же, вот ведь штука какая! Ну спасибо вам, дядечка, я тогда побежала». Барышня подхватила свой жестяной сундучок послала на прощание воздушный поцелуй и в пропрыжку поскакала вверх по Садовой улице. Утро только начиналось, и суровый Гергин вчел появление хорошенькой юницы добрым знаком, сулящим ему лично и всем обитателям дома номер 19 «Беспечальный денек». Но не прошло и получаса, как в двери черного хода снова вопросительно звякнул колокольчик. На пороге стояла та же самая девушка, Но она уже не улыбалась, и на щеках ее стыли дорожки пролитых слез. «Опередили меня, другую взяли», — уныло молвила она и хлюпнула носом. «А вам-таки совсем-совсем не нужна горничная, а?» была такая хорошенькая, такая славная и наивная, что твердокаменная решимость Дворецкого отказать просительнице самым неожиданным образом дала трещину». «А форменное платье у тебя есть?» строго спросил он. «Аж три штуки!» пискнула девчонка и быстро-быстро затараторила, повторяя заученное ранее. «Простое платье из хлопчатой ткани для надевания по утрам, черное платье с белым чепцом и фартуком и выходное платье. Могу показать!» Она хотела была открыть сундучок, но дворецкий ее остановил. «Хорошо, хорошо, а рекомендации есть. Приличный дом, тем паче в дом к магу». А с улицы, да еще и без рекомендации, не взяли бы никогда. Токмаха хагильские, но зато целых две, озарилась широкой улыбкой личка Мислур. Держите. Разумеется, фамилии провинциальных леди ничего Гергину не сказали, но если судить по почерку и качеству бумаги, то работала барышня у людей небедных. «Пойду, спрошу у хозяина», – молвил тот и направился к лестнице, ведущей наверх, на хозяйский этаж. Ага, — Ага-ага, вы уж там спросите, вы уж там скажите, что все рекомендации на месте, и платье есть, и две пары тофель, еще скажите, что работы я не боюсь, — лопотала девица, провожая искрящимся взглядом широкую спину на обтянутую фраком.